«Проэкзаменовать?» Протянула генеральше и в глубочайшем изумлении стала опять перекатывать глаза с дочерей на мужа и обратно. «Ах, друг мой, не придавай такого смыслу. Впрочем, ведь как тебе угодно. Я имел в виду обласкать его и ввести к нам, потому что это почти доброе дело». «Ввести к нам? Из Швейцарии?»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 С ним можно еще в жмурки играть». «В жмурки играть? Каким образом?» «Ах, Мамаун, перестаньте представляться, пожалуйста», — с досадой перебила Аглая. Средняя Аделаида, смешливая, не выдержала и рассмеялась. «Позовите его, папа». мамам позволяет», — решила Аглая. Генерал позвонил и велел звать князя. «Но с тем...»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 Я хочу вполне убедиться, и когда с княгиней Белоконской увижусь со старухой, ей про вас все расскажу, и я хочу, чтобы вы их всех тоже заинтересовали. Ну, говорите же. Мамам, да ведь этак очень странно рассказывать, заметила Аделаида, которая тем временем поправила свой мольберт, взяла кисти, палитру и принялась было копировать давно уже начатый пейзаж со Стампо.